Александр Блок, Не призывая, не сули, душе во вдохновение я одинокий сын земли, ты лучезарное видение. Земля пустынна, ночь бледна, недвижно лунное сияние, в звездах не тишина, обитель страха и молчания. Я знаю твой победный лик, призывный голос слышу ясно. В душе понятен твой язык, но ты. Зовешь меня напрасно. Земля пустынна, ночь бледна, Не жди былого обаяния В моей душе отражена Обитель страха и молчания. 1 июня 1900 года.